Глава 38. Ну что ты боишься? Просто вдень эту запунку в петлю и все, сказал курати самым мягким тоном, на какой только был способен. Он стоял в белой рубашке спиной к Йоко. Огорченная Йока нервно вертела в руках запунку, словно совершила непростительную оплошность. Когда взяла рубашку из стирки, совсем забыла об этом. Оправдываться не зачем. «Поскорее, прошу тебя!» Сию минуту послушно ответила Йока. Она подошла к Курати вплотную и попыталась вставить запонку, но ничего не вышло. Воротничок был туго накрахмален, а руки дрожали. «Извини, пожалуйста, сними на минуту рубашку». «Ну сколько возни! Неужели нельзя так сделать?» Йока попробовала еще раз. Опять не получилось. Курати стал уже заметно раздражаться. «Не выходит?» «Сейчас, минуточку. Дай мне запонку, пусти я сам. Этокий пустяк». Курати покосился на Йоку, вырвал запонку и, снова повернувшись спиной, принялся сам ее вдевать. Но у него тоже дрожали руки, и ничего не вышло. «Эй, могла бы помочь!» Йока неуверенно протянула руку, но запонка упала на ценовку. Йока нагнулась, и над головой у нее загремел голос Курати. «Дура! Никто не просит тебя мешать!» Йока не возражала. «Прости, пожалуйста, я не хотела помешать. А ты мешаешь! Как это еще называть? Ах, да не там! Вот же она!» — выкрикнул он, недовольно выпитив губы и выставив подбородок, и затопал ногами. Йока и это стерпела. Когда, найдя запонку, она выпрямилась, Курати уже снимал рубашку. «Прямо тошно! Эй, дай-ка кимоно!» К нижнему кимоно еще не пришит воротник. Сейчас будет готова рубашка, потерпи немного, заискивающе проговорила Йоку. А тебя и не просят, Айтян, громко позвал Курати. Йока и сейчас изо всех сил старалась сдержаться. Поднявшись по лестнице с обычным кротким видом, в комнату спокойно вошла Айку. Курати сразу расплылся в улыбке. Айтян, будь добра, в день эту запанку. Айко с таким видом, словно и не подозревала, что произошло, нагнулась, показав при этом соблазнительные линии своего тела и подняла с циновки рубашку. Она, казалось, не замечала Йока, прислуживающую Курати. В последнее время Йока стала подозрительной, и сейчас она воспринимала поведение Айко как отвратительную дерзость. «Не лезь не в свое дело!» — не выдержав, вскипела Йока и выхватила рубашку у Айко. «Ты...» «Я просил Айку. Чего ты суёшься?» — власно произнес Курати, но Йоко даже не взглянула на него. Она смотрела на Айку. Твое место внизу. Ты не можешь толком выполнять даже обязанности служанки. Так не суйся не в своё дело. Отправляйся!» — грубо сказала Йоко. Айка не стала ей перечить и молча вышла. Ссоры в доме учащались. Оставшись одна и успокоившись, Йока обычно раскаивалась в своих необузданных вспышках и старалась быть ласковой с Айко. Чтобы загладить свою вину перед ней, Йока становилась суровой с Садаю, мучила ее при Айко, как умеют мучить только люди, возненавидевшие тех, кого прежде любили. Йока понимала, что это нелепо, дико, но ничего не могла с собой поделать. Более того, она ощущала потребность время от времени вымещать на ком-нибудь долго сдерживаемую злобу. Наносить раны кому бы то ни было, ни человеку так животному, ни животному так дереву, ни дереву так самой себе, доставляла ей истинную радость. Вырывая сорную траву в саду, она вдруг ловила себя на том, что, сидя на корточках, с глазами полными слез с ожесточением разрывает ногтями какую-нибудь ничтожную травинку. Это же чувство мучило ее в объятиях Курати, и она не испытывала никакого наслаждения. Она хотела найти удовлетворение в жестокой физической боли, причиняемой ей Курати, и не могла. Давно уже объятия Курати не приносили ей кожеланные радости. Напротив, они казались ей адской пыткой. После мгновенной близости наступало страдание, вызывавшее тошноту, Отвратительная вялость приходила на смену бесполезным усилиям забыться. Инертность Йока раздражала Курати, вызывала в нем дикую ненависть, и когда Йока поняла это, ею овладело чувство трагической беспомощности. Она всячески пыталась пробудить в нем прежнюю страсть, но Курати все заметнее отдалялся от нее и становился еще грубее. Настал день когда Курати заявил ей прямо, словно выплевывая слова. «Я смотрю, тебе со мной уже не хочется быть. Верно, любовника себе завела». «Что же делать?» — мучительно раздумывала Йока, приложив руку к колбу и превозмогая главную боль. Однажды она собралась с духом и тайком показалась врачу. Врач легко определил причину ее страданий — женское заболевание. Йога показалось, что врач с видом все всезнайки говорит слишком очевидные вещи, что его белое, ничего не выражающее лицо — это маска, за которой скрывается ее страшная судьба, что в его словах звучит предсказание ее мрачного будущего. Она ушла от врача злая и раздосадованная. На обратном пути зашла в книжную лавку и накупила книг по женским болезням. Ей надо было знать все. Запершись у себя, Йока прочитала самое главное, что ее интересовало. Загиб матки можно выправить операцией, воспаление путем удаления пораженного места. При выпрямлении матки из-за небрежности хирурга случаются проколы, которые ведут к острому перитониту. Йока пришла в голову мысль рассказать обо всем курате и решиться на операцию. В другое время, повинуясь здравому смыслу, Она, не раздумывая, сделала бы это, но в теперешнем ее состоянии она способна была реагировать лишь на то, чего в действительности не существовало. Только нереальное казалось ей реальным. Курати наверняка будет противна ее болезнь. И если даже у нее не окажется ничего страшного, кто поручится за то, что пока она будет в больнице, ненасытная плоть не заведет его неизвестно куда? Возможно, она ошибается, но если верно, что Айка не безразлична Курати, то пока Йока не будет дома, ему останется сделать всего лишь один шаг к сближению. Айку в ее годы и при ее неопытности, конечно, не влечет дикая грубая сила Курати. Она, пожалуй, относится к нему даже с некоторой неприязнью и наверняка его оттолкнет. Но Курати отличается наглостью. К тому же он обладает необъяснимой притягательной силой, действующей как наркотик, перед которой не устоит ни одна женщина. Неотягощенная чувством долга или приличия, неиссякаемая первобытная мощь мужчины-завоевателя действует магически и способна возбудить желание в любой женщине. Кроме всего прочего, эта послушная айка чуть ли не с рождения питает враждебность к йоку, поэтому тут можно ждать чего угодно». Ревность заставила Йоко забыть обо всем на свете. Чтобы удержать Курати, она готова была на любые страдания. С некоторых пор к Йоко, в отсутствии Курати, стал являться уже известный читателю Массаи. «Собака, чуть не влип из-за него. Ни за что теперь не буду иметь с ним дело», заявил ей однажды Курати. Не прошло и недели после этого, как пришел Массаи. Прежде настоящий щеголь, уделявший много внимания своей внешности, он теперь как-то опустился. Воротничок лоснился от пота, на коленке виднелась дыра. Не дожидаясь согласия Йоко принять его, он будто старый приятель уверенно прошел из передней в гостиную, развернул красивую коробку, видимо, с дорогими европейскими конфетами, и поставила ее перед Йоку. «Весьма сожалею, но Курати-сан ещё не вернулся. Вы извините, но я прошу вас зайти в другой раз. А это сохраните у себя до того времени», с очень любезным выражением лица, но обескураживающе холодным и строгим тоном произнесла Йоку. Однако Масаи и бровью не повел. Он не спеша вытащил из кармана портсигар, взял сигарету с золотым обрезом, осторожно разгреб залу в хибате, прикурил и спокойно выпустил струю ароматного дыма. Еще не вернулся? Это очень кстати уже совсем лето. Розы у соседей, наверное, цветут. Кажется, давно это было, а ведь всего лишь в прошлом году мы с вами дважды пересекли Тихий океан, верно? Тогда все шло блестяще. И наши дела еще не вызывали никаких подозрений. Кстати, госпожа Сацуки, Масаи, словно намереваясь советоваться с Йокой о чем-то очень важном, отодвинул курительный прибор и подался всем телом вперед. Йока была задета за живое и с раздражением подумала, какое нахальство. Случись нечто подобное раньше, когда Йока еще ощущала всю силу своей красоты и ума, Она с необыкновенным спокойствием заманила бы его в ловушку и заставила горько раскаяться о том, что он попался в собственные сети. Теперь же она позволила врагу беспрепятственно проникнуть в свой стан, и ей ничего не оставалось, как волноваться и досадовать. Масаи некоторое время молча ощупывал ее лицо острым взглядом, потом, видимо, решив, что пора действовать, начал. «Дайте мне взаймы хотя бы немного». «Неужели вы не знаете, что у меня ничего нет? Вы нам не чужой, и я бы что-нибудь придумала, но что я могу сделать, когда Курати один кормит троих? Вы просто не по адресу обратились. Масаи-сан, на вас это не похоже. Поговорили бы лучше с Курати, он бы вам что-нибудь посоветовал. А мне неудобно вмешиваться». «Давайте говорить на чистоту. Я ведь не вчера и не сегодня познакомился с вами». «Разве вы не знаете, что у меня испортились отношения с Курати-саном? А если знаете, то тем более жестоко с вашей стороны говорить так». Масаи стал держаться несколько свободнее, словно сбросил маску, уселся поудобнее, но в словах был по-прежнему сдержан. «Хотя Курати-сан и не взлюбил меня, я не собираюсь причинять ему зла и мстить. Не в моем это характере». «Если что-нибудь случится, я пострадаю так же, как и он, а может и больше». «Однако... Значит, ничего у нас с вами не получится?» Йоко оробела. Масай знал всю подноготную курати, и, доведенный до отчаяния, мог впутать его в любую неприятность. А этого нельзя было допускать. «Да, конечно, нельзя. Йоко не знала, как выйти из положения». Как же вы, зная, каковы сейчас обстоятельства пришли ко мне? Допустим, у меня нашлись бы деньги, все равно это бесполезно. Какая бы я ни была, я не могу дать вам взаймы денег курате, раз вы с ним порвали отношения. Зачем же деньги курате? Ведь вы и от Кимурысана получаете немаленькую талику. Вот из них, я не прошу много, так на первый случай. Массаи держался с Йоко высокомерно и нагло, как если бы требовал деньги от содержанки, которая тайком завела себе любовника и, в конце концов, без особого труда, вытянул у нее почти 300 йен. У Йоко не хватило духа рассказать об этом курате, когда тот вернулся вечером. Все свои сбережения она целиком отправила Садаку, и у нее ничего не осталось. После этого Масаи чуть ли не каждую неделю приходил к Йоко вымогать деньги и при этом каждый раз подробно рассказывал о темных делах Курати. Сообщниками Курати были те самые люди, которые обычно занимали угол в салоне на Эдзима Мару, пили саке, курили и о чем то таинственно шептались. Люди, профессию которых при всей своей проницательности не могла определить даже Йоко. Она понимала, что Масаи сгущает краски, чтобы запугать ее, и тем не менее кровь стыла в жилах от его рассказов. Курати служил ревизором еще во время Японо-Китайской войны, и благодаря этому завел довольно широкое знакомство среди военных моряков и среди моряков торгового флота. Сейчас он возглавлял группу, занимавшуюся сбором военной информации. Теперь Йока поняла, почему Курати стал таким мрачным и резким. В конце концов Йока пришла к выводу, что не стоит отталкивать Масаи еще и потому, что он может защитить ее. По ночам она вспоминала каждое слово Масаи, мучилась, не могла уснуть, ей приходилось теперь нести бремя еще одной важной тайны. И Курати видно почувствовал это. У него вошло в привычку время от времени останавливать на Йоко тяжелый и подозрительный взгляд, словно он опасался, не шпионит ли она за ним. Так между ними возникла еще одна преграда. Однако этим дело не ограничилось. Из тех денег, которые ей давал Курати, Йока никак не могла выкроить даже небольшую сумму для Масаи и под разными благовидными предлогами заставляла Кимуру присылать ей деньги. Если бы она делала это во имя Курати, во имя благополучия сестер она испытывала бы при этом какую-то своеобразную гордость, даже радость, близкую к отчаянию. «Ради любимого я готова на все. Но эти деньги попадали в карман Масаи, и сердце Йока болело, хотя она прекрасно понимала, что в конечном счете это пойдет на пользу Курати. К каждому денежному переводу Кимура неизменно прилагал длинное послание. Любовь его к йоко не угасла, напротив, с каждым днем она разгоралась все ярче. В работе, писал Кимура, были допущены ошибки и просчеты, поэтому он не добился ожидаемого успеха. Но все же он завоевал доверие, достаточное для того, чтобы пользоваться кредитом, и просил йока не стесняться и при первой же необходимости сообщать ему. Совесть йока восставала. Иногда она готова была во всем признаться Кимури и навсегда порвать с ним. Все это вызывало острую боль в сердце, взвинчивало нервы, усугубляло болезнь. Месяц цветов май подходил к концу, приближался месяц зелёной листвы июнь. Йока сильно похудела, только глаза лихорадочно блестели. Постепенно она превращалась в настоящую истеричку.